скончалась во сне. Тети Джулии и Эстер были сражены этим ударом. Они не мыслили себе такого конца, да и вообще, сомнительно, постигали ли они, что конец неизбежен. В глубине души сестрам казалось, что Энн поступила безрассудно, уйдя от них без единого слова, без малейшей борьбы, Это было так не похоже на нее. Возможно, что больнее всего их поразила самая мысль о том, что и Форсайту суждено выпустить жизнь из своих цепких рук. Если суждено одной, значит и всем. Прошел час, прежде чем они решили сообщить горестную весть Тимати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 лучше, чем можно было ожидать. Он, конечно, останется в постели. Они разошлись, тихо плача. Тетя Джули сидела у себя в комнате, совершенно потрясенной таким ударом. Кожа на ее покрасневшем от слез лице собралась в мелкие припухлые складочки. Она не могла представить себе дальнейшую жизнь без Энн,